Отлеживаясь в кустах, Арчи так и не решил, ползти вперед или пропустить пограничников. А те что-то не спешили. И еще Арчи недоумевал по поводу европейского спецназа, которому полагалось быть впереди всех. Здесь спецназом и не пахло, только сибиряки толклись. Или численности спецназа не хватило, чтобы полностью замкнуть кольцо. Наверняка, не полк же их прислали. Кольцо держат погранцы, а спецназ должен был, наверное, штурмовать базу. Не обязательно же ее для штурма окружать. Стрельба возобновлялась еще несколько раз, но все где-то вдали. Пограничники сидели по кустам и терпеливо ждали приказа. И вот тут-то началось самое неожиданное. Волчья база взорвалась. Обратилась в необъятное облако огня, в смерч, в концентрическое расходящееся цунами из ударной волны и пламени. Волна содрала с кустов листву, словно покрывала с памятника. Арчи оторвала от почвы и крепко приложила о ствол лиственницы, а потом со всех сторон начали сыпаться сучья, хвоя, листья, песок и еще какая-то колючая и жесткая дрянь, причем не обязательно сверху. Ударила Арчи крепко, аж в глазах потемнело. В рот набилось песку, лицо Арчи поцарапал и ухо едва не разорвал. А секунды позже над лесом словно солнце взошло. Арчи снова посчастливилось не ослепнуть. В этот момент он валялся носом к низу и даже сквозь закрытые веки увидел вспышку. Он приоткрыл глаза, предварительно заслонившись ладонями. Так и есть. Пожар-верховик. Из тех, что мчатся немногим медленнее курьерского поезда и не щадят никого на своем пути. Забыв обо всем, Арчи вскочил и понесся на пламя, потому что оттуда слабо тянуло приторным запахом тины и вообще чувствовалась влага, к сожалению, быстро нагревающаяся. Крохот на ручей всего лишь, воробью по колено, но все же вода не горит. Арчи отыскал место поглубже и плюхнулся лицом вниз. Вода даже не покрыла его целиком, тогда он крутнулся, намочил спину и взглянул на огонь. «Пора». Жар становился нестерпимым, и рыжая волна готовилась пронестись над головой. И пронеслась. Спину под пятнистым комбинезоном мгновенно опалило. Стало нестерпимо больно, и Арчи решил перевернуться еще раз. Странно это было, находиться в костре, в огромном костре. Всего миг и снова лицом вниз, а на спину словно расплавленного свинца налили. Через несколько минут Арчи потерял сознание И не захлебнулся в горячей жиже только потому, что был Ньюфаундлендом А Ньюфаундленды не тонут Горят, но не тонут Впрочем, окончательно сгореть ему было не суждено Когда сознание вернулось, Арчи понял, что комбинезон на спине тлеет Ручей практически испарился, и намочить спину уже не удалось бы Сцепив от боли зубы, Арчи нашел в себе силы комбинезон снять Спина и ноги казались сплошным ожогом. Да что казались, они и были сплошным ожогом. Слава богу, что всего лишь поверхностным и не слишком серьезным. Негнущимися пальцами Арчер расстегнул аптечку и проглотил лошадиную дозу обезболивающего. Нож и одуревший от пережитого видик он втиснул в аптечную сумку, а игломет оставил в руке. Странно он, наверное, выглядел в эту минуту. Обожженный, в черной сзади футболке и казенных синих трусах, но в совершенно не пострадавших ботинках. В одной руке игломет, во второй аптечка, с дурным от таблеток и боли взглядом, оглушенный и стерзанный, Арчи пошел. Плохо соображая куда, вперед, просто вперед. Шел он, судя по всему, долго, и, судя по всему, причудливыми зигзагами. Дважды он выходил к руслу того же ручья, полувысохшему, а может это были и другие ручьи Боль не прошла, но отступила, стала привычной и докучливой Сознание вошло в мерцающий режим В целом Арчи соображал плохо, просто инстинктивно шел вперед, но случались редкие проблески Сначала Арчи осознал себя стоящим на коленях перед огромным обугленным пнем-выворотнем Несколько позже, уже в стороне от пня, перед узкой как траншея ямой В яме кто-то валялся, и этот кто-то был мертв, но зато одет в необожженный комбинезон. Следующее мерцание отстояло, видимо, всего на несколько минут, потому что Арчи был уже в куртке и, сидя на краю ямы, пытался протиснуть ногу вместе с ботинком в штанину. Спина казалась упрямым средоточием боли, но от чего то Арчи был уверен, что куртку снимать ни в коем случае нельзя и что все его мучения не напрасны. А когда он вышел к небольшой округлой луже, которая еще совсем недавно была куда больше размерами, и снова опустился на колени, пришло огромное облегчение. Рядом была вода. Совсем немного, но все же вода. Ведь не может же он, черт возьми, умереть у воды. Это было бы слишком глупо для бывшего спасателя и для его морфемы. Аптечку он продолжал сжимать в давно уже ничего не чувствующей руке, только теперь аптечка была почему-то в правой руке, а не в левой, а игломета не было вовсе. Наверное, выронил или, что вероятнее, забыл, когда переодевался. Здесь сознание окончательно оставило Арчибальдера этой шартарине и он без сил распластался на краю лужи. В чужой одежде и едва живой.